Глава 10. Эшли. Я закрыла уши ладонями, потому что звук невыносим. Уилл, держа меня за плечи, увел в одну из секретных комнат. Задаваться вопросом, откуда он это знает, я не стала. В этой комнате шумоизоляция, поэтому мы не слышим, что происходит снаружи. Здесь имеется все необходимое, на случай длительного пребывания. Это был взрыв. Пытаюсь ровно дышать, чтобы пульс не причинял мне боль. Он самый. Уилл приложил ладонь к двери. Его взгляд серьезен, а брови нахмурены. Вероятно, повстанцы. Нет, не они. Он отстранился от двери и теперь спокойно смотрел на меня. Почему такая уверенность? Я лидер повстанцев, и сегодня атака не планировалась. Твоей честности можно позавидовать. Я схватила консервную банку на случай, если потребуется действовать решительно. Успокойся, я не причиню тебе вреда. Уилл сделал шаг назад и вскинул руки. Я в детстве подвергалась их нападению. «А теперь с одним из них в этой комнате!» — закричала я и подняла руку выше. «Я не знаю, кто стоит за теми атаками и сегодня, но уверяю, ни один из нас не причинит вам вреда». Он медленно подошел и накрыл своей рукой мое глупое оружие. «Кто вы и что вам нужно?» «Я объясню тебе». «Пожалуйста, успокойся». Уилл опустил мою руку. Я швырнула банку в соседнюю стену и схватилась за голову. Она просто раскалывалась. Перед этим лакеем я показала весь спектр эмоций, который прячу от всех. «Эшли», — он прикоснулся к моему плечу. Я отшатнулась. «Обращайся как положено». «Миледи, присядь!» Я подчинилась. Не представляю, как вынесу головную боль. «Эшли, нам выгодно сотрудничество друг с другом. Кано здесь, чтобы заполучить ваше королевство, а мы владеем информацией, которая лишит его всего». Я встала и несколько раз прошлась от одной стены к другой. Звучит многообещающе, а мне все равно бежать некуда. Слушаю. Я остановилась. Уилл поправил голос и встал напротив меня. Моя семья родом из Арлина. Он сделал паузу и смотрел мне в глаза, чтобы не пропустить мою реакцию. Арлин? Я перебирала в голове имена и фамилии правителей, но никого не могла подобрать к этой стране, той самой страны, которую уничтожил Кано. Этому есть доказательства. Я не сомневаюсь, что Кано способен на такое, но это достаточно серьезное обвинение, и нельзя так просто оклеветать человека, пусть даже этот человек Кано. Да, я могу их показать, но только за пределами дворца. И что вы хотите от меня? Помочь вам разоблачить Кано? Кому вам? Нас тысячи бешенцев из арлина Половина рассеялась в эллингтоны и в Истине. Живут под вымышленными именами и историями. Остальные выживают за пределами городов и жилых территорий. Мы организованы и готовы противостоять Кано. Значит, все-таки повстанцы? Мы не ответственны за все атаки, что происходили в Элингтоне. Все эти годы мы действовали только в истине. Действовали как? Тоже нападали? Наша цель была собрать информацию. Оборонялись, не более. Я не буду поддерживать тех, то противиться власти, даже власти Истана. Мы всего лишь хотим вернуть свою страну, культуру, воссоединиться с семьями, восстановить справедливость в конце концов и предотвратить то ужасное, что намеревается сделать Кано. А что он задумал? Я готов тебе все рассказать, но не здесь, не во дворце. Что вы ждёте от меня? Для начала ты должна мне довериться. Дальше узнать, что находится в сейфе твоего отца. Я вспомнила, как перед балом папа читал документ, затем поспешно убрал его. Он не выглядел так, словно увидел его впервые. Но зачем ему перечитывать что-то из сейфа перед самим прибытием Кано? нашла сегодня код. это половина кода нужно разгадать вторую. Кто так просто оставил половину кода от сейфа в сувенире на видном месте? Не знаю, но очевидно этот человек хотел, чтобы стало известно кому-то еще. Недостаточно сделать известным, что кону уничтожил вашу страну? Было бы достаточно, Уже бы сделали». Уил замолчал и отвернулся. «Мне действительно непонятно. Этой информации достаточно, чтобы дело рассматривал мировой суд и Кано лишился престола и свободы. Кано знает о нас», — продолжил Уил, «Знает, какой силой и, главное, информацией мы обладаем. У него есть свои козыри, которые он выложит». Стоит нам просчитаться. Поэтому, зная обо всех его ужасных делах, мы не торопимся. Нам нужно больше информации и доказательств. Я согласно кивнула, не в силах больше вымолвить слово. Для меня слишком на сегодня. Я уверен, что нечто интересное есть в сейфе у твоего отца. Понаблюдай, как Канно «Будет им интересоваться». Раздался щелчок, и дверь открылась. «Опасности нет, но теперь мне нужно столкнуться с последствиями. Я выбежала, чтобы найти отца и Валери». По коридору шли вооруженные гвардейцы. На выходе из бального зала их стояло трое с дворецким. Они успокаивали гостей которые стремились покинуть дворец. «Томпсон, где мой отец?» «Сюда, миледи!» Он протянул руку, приглашая войти в зал, а гвардейцы приказали всем замолчать и пропустить свою королеву. В центре зала пусто. Все гости расположились у стен. По периметру стоят гвардейцы, призывая к спокойствию. папа Разговаривал с одним из них в те моменты, когда их не перебивал коно, что-то крича и вскидывая руку к выходу. «Папа!» — я бросилась в его объятья. Он крепко прижал меня к себе, затем отстранил, рассматривая мое лицо. «Где ты была?» «В библиотеке». «Успела спрятаться в комнате». «Где Валери?» «Я думала, она с тобой». — заволновался отец. — Нет, сердце у меня упало. — Прошу заметить, — вмешался Кано, и мой сын куда-то исчез. — Все услышали, — обратился отец к гвардейцам, — разыскать мисс Маклер и принца Кайла. — Есть, сэр. Двое из них побежали к выходу, обращаясь к рации. — Иди, пожалуйста, в свою комнату сказал папа, обняв меня. Гости будут расходиться постепенно. Боюсь, я здесь надолго задержусь. Хорошо, сообщи, когда узнаешь что-то о Валере. Сразу же, отдыхай. Ваша светлость, чем могу помочь? Я вздрогнула от голоса выла раздавшегося за моей спиной. Проводи, пожалуйста, королеву в ее комнату. «И подежурь, пока не прибудет кто-то из гвардейцев». «Да, сэр». Я шла по коридору. Уилл следом. Он не сказал ни слова. Прежде чем я вошла в комнату, был ее осмотрел и только потом пропустил меня. Для лакея он слишком много выполняет обязанностей. «Спокойной ночи, мисс», — смотрел он, — «Я немного устала. И тебе. Я открыла дверь и сразу легла на кровать. Без служанок все равно не смогу снять платье и не усну, пока не узнаю, что с Валери». Я закрыла глаза, и ко мне вернулась головная боль.